Беспристрастность, определение, наличие точки зрения, на которую не влияют предубеждения или личные предпочтения, рассудительность, категории, связанные с достижениями, связанные с взаимодействием, схожие качества, непредвзятость, непредубежденность. Возможные причины, острое чувство справедливости и равенства, Персонаж высоко ценит знания в различных формах. Персонаж уважает ценность опыта. Персонаж стремится к правде. Связанное поведение. Персонаж контролирует эмоции. Желание рассмотреть проблему со всех сторон, прежде чем принять решение. Способность видеть предубеждения, а затем исключать их из уравнения. Стремление докопаться до сути вопроса. Персонаж хорошо умеет слушать. Персонаж задает вопросы, чтобы убедиться, что все понимает. Персонаж не делает поспешных выводов и не строит догадок. Дипломатичность. Персонаж обладает успокаивающей манерой разговаривать. Персонаж ведет себя очень логично и рационально. Персонаж отбрасывает эмоции, чтобы принять нейтральную точку зрения. Персонаж не принимает решения до тех пор, пока не сможет абстрагироваться от эмоций. При необходимости персонаж отстраняется от друга или устанавливает границы с людьми, чтобы избежать предвзятости. Исключительная наблюдательность. Персонаж избегает ситуаций, которые могут привести к личной предвзятости, не берет родственников в качестве клиентов и так далее. Персонаж всегда стремится найти лучшее решение. Иногда персонаж предпочитает наблюдать, а не участвовать. Персонаж уделяет время на то, чтобы вникнуть в ситуацию и собрать информацию. Умение видеть и признавать собственные слабости. Персонаж не действует импульсивно, сохраняет спокойствие. Персонаж освещает факты со всех сторон. Умение поставить себя на место всех причастных. Персонаж пресекает высказывание мнений и сообщает только факты. Способность изложить точки зрения конфликтующих сторон, чтобы продемонстрировать понимание. Отказ навешивать ярлыки и мыслить стереотипно. Персонаж смотрит на ситуацию свежим взглядом вне зависимости от того, что к ней привело. Персонаж не игнорирует определенные факты. Персонаж описывает события ровно так, как они произошли, не интерпретируя их. Персонаж не полагается на интуицию или внутреннее чутье. Персонаж не склонен к резким суждениям. Персонаж справляется с мелкими разочарованиями. Ясность ума. Персонаж избегает людей, которые пытаются втереться в доверие. Персонаж честен и ценит честность в окружающих. В повседневной жизни персонаж не демонстрирует эмоции так открыто, как окружающие. Персонаж не склонен к раздражению и гневу. Персонажу требуется время для размышления. Персонаж не поддается страху или переменчивым эмоциям. Связанные мысли. Наверное, подожду пару минут, чтобы все успокоились, а потом можно перейти к вопросам. Раз дело касается сестры Аллана, придется кому-то еще побыть посредником. Я мало что знаю про экофермерство, надо изучить эту тему, прежде чем высказывать мнение. Нарисую схему аварии, чтобы помочь полицейским разобраться, что произошло. Уверен, мы найдем логичное решение, если сосредоточим внимание на фактах, а не на мнениях. Связанные эмоции. Решимость, удовлетворение, симпатия, неуверенность. Положительные аспекты. Беспристрастные персонажи хороши в роли советчиков, поскольку способны в нестабильной ситуации выключить эмоции и поступить логично. Когда возникают проблемы, они не жалеют сил на поиск справедливого решения, основанного на представленных фактах. Окружающие уважают этих персонажей за то, что они тратят время на сбор и анализ информации при принятии решения. Даже когда дело касается родных или друзей, их советы обычно имеют большой вес благодаря беспристрастному подходу. Отрицательные аспекты. Беспристрастность может быть как благословением, так и проклятием, особенно когда дело касается родных. Непредвзятый персонаж с легкостью отделит эмоции от фактов, а вот близкие могут принять на свой счет и посчитать, что их предали. Некоторые ситуации некомфортны для таких персонажей, особенно те, в которых надо действовать быстро. Из-за потребности знать все факты к моменту принятия решения возможности могут быть упущены. Пример из сериала. Эми Фарра Фаулер из «Теории большого взрыва» по натуре беспристрастна, что очень помогает ей как нейробиологу. Она хорошо управляет своими эмоциями и задает вопросы, чтобы докопаться до сути проблемы. Наделенная острой наблюдательностью, она действует исходя из имеющейся информации и объективных фактов, а не поддается влиянию интуиции или эмоций. Даже когда дело касается ее самой, она часто способна освободиться от эмоциональных пут и применить логический подход к решению проблемы. Дополнительные примеры из кино. «Люциус Фокс» серия фильмов о Бэтмене. Бастер, Мизери. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Забывчивость, скованность, склонность к манипуляциям, склонность к драматизации, склонность к приватности, рассеянность, необщительность, малообщительность, неискренность. Сложности для беспристрастного персонажа. Персонаж пытается непредвзято описать события, в которых сам был жертвой. Персонаж интуитивно чувствует, что что-то не так, но не может это доказать. Ситуация, в которой факты и законы не способствуют свершению правосудия. Персонаж пытается защитить окружающих и одновременно обуздать свои эмоции.